Обычно все субботы и воскресенья Черчилль проводил загородом в кругу семьи. К этому времени у него было уже четверо детей. Черчилль всегда любил играть с детьми, в нем самом было много мальчишеского. В Чартвилле увлекались шарадами и переодеваниями, игрой в гориллу, когда отец тяжело ступая и раскачиваясь, как горилла, с грозным рычанием ловил разбегавшихся в разные стороны детей. Загородный дом Черчилля Чартвелл находится сравнительно недалеко от Лондона в часе езды на автомашине. Знакомые могли приехать к нему на второй завтрак или на обед и за светло успеть вернуться в Лондон. Частными гостями в Чартвелле были лорд Бивербрук, лорд Биркенхед и Лойд Джордж, которых Черчилль считал своими ближайшими друзьями. Хозяин допоздна засиживался с гостями в бесконечных беседах о политике. Свой досуг Черчилль проводил, занимаясь различными строительными работами на территории поместья. Это было его новое хобби. Он своими руками возвел из камней и кирпича систему каналов, построил обширный бассейн для золотых рыбок. Черчилль любил вести кирпичную и каменную кладку. Он учился этому ремеслу у профессионального каменщика по шесть часов в день до тех пор, пока не приобрел необходимые навыки. Он сложил длинную стену и коттедж, занимаясь строительными работами. Хозяин настаивал, чтобы его гости помогали ему. Далеко не всем это нравилось. Как Черчилль рассказывал Болдуину, весь август 1928 года он провел строя коттедж и диктуя книгу. 200 кирпичей и 2000 слов в день. Министр финансов вступил в Объединенный профсоюз строительных рабочих, внеся вступительный взнос 5 шиллингов. Черчилль шутила, а члены профсоюза обиделись. Союз строителей принял резолюцию, осуждавшую вступление Черчилля в профсоюз и расценившую такой шаг как унижение для профсоюза. Это, говорилось в резолюции, хорошая шутка для Уинстона Черчилля, но глубокое оскорбление для членов союза. Профсоюз не принял от Черчилля его пяти шиллингов, но, несмотря на это, он хранил свой профсоюзный билет.